8.30 Терлимон. Здесь немецкий офицер сказал Нам потребовалось 5 дней, чтобы дойти до Тирлимона У Тахина мы проехали уже около 100 километров Значит, 20 километров в день Неплохо Кстати, на всем пути я не видел на дороге Ни одной воронки от бомбы Из этого следует, что немецкие летчики Выводя из строя бельгийские железные дороги Старались не трогать дороги или мосты Очевидно, немецкое командование решило заранее не пытаться использовать бельгийские железные дороги, только автомобильные. Их армия предназначена для передвижения на машинах с бензиновым двигателем. Мы подъехали к громадной яме, образовавшейся в том месте, где дорога пересекала небольшую речку на въезде в город. Яма 30 ярдов в диаметре и 25 футов в глубину. Офицер объяснил, что это сделали французы. «Опытные французские подрывники, — сказал он, — кое-где они отлично сработали, но наши танки они не остановили. Танки прошли через забот, который вы видите слева, пробили заводские стены, как будто они из папиросной бумаги сделаны, форсировали речку в двухстах ярдах выше по течению и атаковали врага. «Мы немного времени потеряли, — добавил он, — хотя французы здесь неплохо справились». Его восхищение французскими подрывниками производило впечатление. В Терлимоне множество следов уличных боёв. Дома изрешечены автоматными пулями, многие из них артиллерии и штурмовики сравняли с землёй. 9.15. Лувен. Старинный университетский город, который немцы в порыве гнева сожгли в 1914 году, теперь снова в значительной степени разрушен. Таково первое впечатление, и оно просто ошеломляет. Квартал за кварталом сплошные развалины. Все еще дымящиеся. Ведь город был взят только два или три дня назад. Пробираемся через руины к университету, к университетской библиотеке. Она тоже была сожжена немцами в 1914 году и восстановлена. и вновь заполнена книгами на пожертвования американских учебных заведений. «Что случилось с библиотекой?» – спросил я у местного коменданта, пожилого полковника с одутловатым лицом, который определенно не относился к несочувствующим. «Через минуту будем там, сами увидите», – ответил он. Немного помолчал и добавил. «В самом городе была жестокая схватка, тяжелые уличные бои. Город несколько раз переходил из рук в руки». Только войдем, нас выбивают. Разрушения были неизбежны, Мангер. Значит, она уничтожена, решил я. Вскоре мы оказались около нее, подъехав через изрытую рядами окопов площадь перед библиотекой. Выходим из машины, смотрим. Величественное здание библиотеки полностью выгорело. Руины все еще дымятся. Некоторые балки, на которых держится крыша, еще на месте. Фасад в тюдоровском стиле. Почерневший от копоти, держится горделиво, но немецкий солдат подбежал предупредить меня, чтобы я слишком близко не подходил, потому что стены могут в любую минуту обрушиться. Но мы все-таки подошли вплотную. Меня заворожили надписи на камнях. Некоторые я записал на клочке бумаги. Школа Финча. Университет Рочестера. Академия Филлипса. Эндовер. Университет Иллинойса. Американская ассоциация женщин-преподавателей университетов, средние школы города Филадельфия в Пенсильвании и так далее. Эти заведения и многие другие передали деньги на восстановление библиотеки. Я ищу знаменитую надпись, вокруг которой велось так много глупых споров. Сегодня они уже не кажутся такими глупыми. Между некоторыми американскими жертвователями и бельгийскими властями в ту пору Когда в 1925 году я впервые приехал в Европу. Тогда здание только что отстроили. Не могу ее найти. Пытаюсь вспомнить точные тексты тоже не могу. Кажется, там было что-то вроде разрушено германской яростью, восстановлено американским великодушием. О книги, спросила у коменданта, который все больше производил на меня впечатление порядочного человека. Сгорели, ответил он. Видимо, все. Ко мне подходит немецкий рабочий с грубой жулюковатой физиономией. Желтая повязка на рукаве говорит о его принадлежности к организации, которая следует за германской армией и расчищает завалы. Он заявляет, это сделали англичане, подожгли перед уходом, типично для них, не так ли? Я ничего не ответил, но потом, оставшись с полковником наедине, рассказал ему об этом. Он смотрит на меня, пожимает плечами и говорит «Мангер, я сказал вам». В городе шло сражение, тяжелые уличные бои, артиллерии и бомбы. Вы же видите, как много разрушено. Сам не знаю, почему одно пострадало больше, другое меньше. Рухнула ли библиотека, как другие здания, то ли по иной причине. Перед нашим отъездом из Берлина к нам на Вильгельмсплац приехал один офицер германской армии, чтобы сообщить. Джентльмены, мы только что получили сообщение. Из Луэна. Англичане разорили этот прекрасный город, разорили самым постыдным образом. Мы провели утро в Лувене, осматривая руины, заглядывая в уцелевшие дома, разговаривая с первыми вернувшимися жителями, а также со священниками и монахинями. Некоторые из них пережили уличные бои, забившись в кельи близ лежащих монастырей. Мы не видели и не слышали ни одного свидетельства, что город разорен англичанами». И, честно говоря, никто из боевых офицеров такого не говорил. Когда в 9.15 утра мы въезжали в город, разрушенные улицы были пустынны. Ни одного гражданского лица вокруг. Только немногочисленные войска и люди из тыловых частей в чешской военной форме. Немецкой не хватает? Или вспомогательных отрядов в незрачной рабочей одежде и с желтыми нарукавными повязками. 41 тысяча человек проживали в Лувене до того утра, когда Гитлер двинулся на запад. Неделю спустя, когда нацистская армия вошла в город, не осталось никого. Мы так и не смогли выяснить, сколько гражданских лиц было убито. Возможно, что очень немного. Может и ни одного. Произошло вот что. Население, охваченное страхом перед нацистскими ордами и наверняка не забывшее, как входили немцы в прошлый раз, В 1914 году, когда в качестве ответной меры якобы против снайперов было расстреляно 200 взятых в заложники самых выдающихся граждан города, покинуло Лувен до прихода германских войск. «Уезжая около полудня, видим первых возвращающихся жителей. Надо видеть их лица. Изумленные, охваченные ужасом, горестные, возмущенные и все же преисполненные достоинства». Я понимаю, в такие минуты за маской достоинства на человеческих лицах прячется страдание. Это благородно и даже прекрасно. Нашим суперумникам, вроде Олдесса Хаксли, необходимо побольше такого увидеть, воплоти среди руин. Наш комендант везет нас к кафедральной собор и ратушу. Они не повреждены, не считая пары окон. В 1914 году они, видимо, избежали пожара, потому что здания не новые Один немецкий офицер замечает У пикирующих есть одно преимущество перед обычными бомбардировщиками «Какое?» – спрашиваю я «Они более точные Обратите внимание, как сохранились ратуши и собор Обычные бомбардировщики, атакуя город, угодили бы в них тоже, но не наши Они бьют точно в цель Мы зашли в ратушу В длинном средневековом зале, возможно это помещение для приемов, так как находится в передней части здания, мы сразу видим, что здесь был британский штаб. На большом столе из некрашенного дерева карты, бумага для записей, бутылки из-под виски и пива, коробки из-под с причудливыми английскими наклейками. Все говорит о том, что англичане были здесь совсем недавно». Коридор ведет во внутреннее помещение поменьше, в которых, видимо, развещались британские офицеры. На столах тоже карты, англо-французские словари. На одном я заметил артиллерийское наставление. В одной из комнат пятна крови на полу. Комендант отважился сообщить, что здесь умерли от потери крови два раненых бельгийца. В каждой комнате, под огромными картинами эпохи Возрождения, растерзанные матрасы, на которых спали англичане. Большинство из них в пятнах крови, словно в последние дни, на них не столько спали, сколько умирали. Когда мы покидали ратушу, проходя через зал приемов, я заметил большую бронзовую доску, стоящую у задней стены. Она была испорчена. Половина надписи отбита и снята. «А с ней что?» – спросил я офицера. Он промямлил что-то насчет чести германских вооруженных сил. И что на этой доске была увековечена память о мучениках Луэна – 200 гражданах расстреляны в качестве заложников немецкой армии в 1914 году. И всему миру известно, что расстреляли их за бельгийских снайперов, убивавших немецких солдат. И что на этой доске было написано что-то о варварстве немцев, и что надо было поддержать честь германской армии. А вследствие этого, та часть надписи, где говорилось о героических жертвах и немецких варварах, была удалена. Но зато другая половина – увековечившая героические подвиги к бельгийской армии, защищавшей Родину в 1914 году, осталось, потому что немцы против нее не имеют, даже наоборот. Среди развалин на площади железнодорожного вокзала увидел каменный монумент, у которого немцы и англичане дрались три дня. Он тоже напоминает добропорядочным бюргерам о расстрелянных в 1914 году. На нем даже перечислены их имена – Однако немцы его не взорвали. На этой площади мы остановились, чтобы перевести дух. Пробираясь через развалины, начинают стекаться испуганные и потрясенные беженцы. Они молчаливы, печальны и полны достоинства. Хотя это и тяжело, но мы останавливаем некоторых из них и задаем вопросы. Наши пытаются докопаться до истины по поводу того, что немцы обвиняют англичан в обстреле библиотеки Лувена. Надеюсь услышать, что виноваты немцы. И восстановить таким образом против нацистов американское общественное мнение. Но завидев стоящих рядом с нами немецких офицеров, люди молчали, смущались и ничего не рассказывали. Все утверждали, что ничего не видели. Во время боев их не было в городе, все бежали в горы. «Как я мог что-нибудь увидеть?» – возражает старик, со злостью поглядывая на немцев. «Бельгийский священник столь же скрытен. Я находился в келье монастыря», – говорит он. Молился за свою паству. Немецкая монахиня рассказывает, как три дня пряталась с 56 детьми в кельях женского монастыря. Она помнит, что бомбы начали падать утром в пятницу, 10 числа, что воздушной тревоги не было. Никто не ожидал бомбежки. Бельгия не участвовала в войне, Бельгия никому ничего не сделала. Она замолкает и видит, что на нее смотрят немецкие офицеры. ведь немка, не так ли?» – спрашивает один из них. «Да», – отвечает она. Испуганно добавляет. «Конечно, как немка, я была рада, когда все закончилось и пришли немецкие войска. Комендант, приободрившись, хочет свозить нас в монастырь, чтобы поговорить там с другими немецкими монахинями. Но мы догадываемся, что все это в целях пропаганды и требуем у офицеров двигаться дальше. Выезжаем в Брюссель».